Глава 20 Прибыв в управление, Егор Николаевич быстро прошел в изолятор и попросил привести Красуцкого. «Надумали, что?» — без приветствия перешел он к делу. «Нет», — пожал плечами задержанный. «Кто, кроме Никоренко, ухаживал за Аллой Николаевной? Ну так, серьезно ухаживал», — впечатав руки в поверхность стола, спросил Малинин. «Позвольте, Егор Николаевич». Я ж ей не дуэнья, мы с ней деловые партнеры. — А, ну да, — всплеснул руками Малинин. — Как я сразу не догадался. — Не надо язвить. Я понимаю, что вы, наверное, в тупике, раз задаете мне такие вопросы. Но мне нет резона вам помогать. Красуцкий откинулся на спинку стула. Малинин замолчал и присел напротив. Он выдержал долгую паузу, потом спросил. — Хорошо. «А тогда уточните мне про пятнадцать дев!» От внимательного взгляда Малинина не ускользнуло то, как дернуло щека у Красуцкого, но тот сразу же взял себя в руки и снова спрятался за улыбкой. «Не понимаю, о чем бы». Егор Николаевич Красуцкий положил локти на стол и прошептал. «У меня есть козырь, но разыграю я его только тогда, когда пойду во банк а сделаю я это только в случае, если пойму, что могу получить желаемое». «А что же вы, позвольте спросить, желаете?» — спокойно спросил Малинин. «Свободу? Знаете ли, в этих стенах мне не жить так, как я привык». «А вы шутник, однако», — Малинин поднял брови. «Вы серьезно считаете, что после всего того, что натворили, когда-нибудь снова окажетесь по ту сторону решетки?» «Поживем, увидим». Неопределенно сказал Анатолий Викторович. «Можно я пойду в камеру?» «Вы меня утомили». Малинин встал, но, дойдя до двери, развернулся. «Кстати, вам, наверное, не сказали, но когда этот неизвестный, предположительно, китайцев, убил жену вашего племянника, она ему уже передала план дома». Малинин выдержал долгую паузу. «Вы, наверное, думали, что все предусмотрели?» «А нет». «Может быть, все-таки поговорим?» Егор посмотрел, как помрачнел Красуцкий, как глубокие складки пролегли возле рта. Он поднял глаза на подполковника и отрицательно помотал головой. Малинин пожал плечами и вышел. Это дело стало напоминать ему рваную сеть. Вроде все связано, но прореха на прорехе, и не знаешь порой, где латать. А сейчас нужно было спасти еще и ребенка. Уже перевернули в дном все связи Аллы. Нири несколько раз допрашивал всех ее подчиненных. Особняк обыскали до самого последнего закоулка. В городке, где Малинин с Варей нашли Берегового, установили все контакты брата Регины. Но сведения были обрывочные и никак не складывались в общую картину. — Вы уже в пути? — поговорил с Зинаидой этой. — Успел? — набрал Малинин номер Нерея, когда вошел в кабинет. — Да, в пути. — «Можно по порядку, Егор Николаевич? Сначала про клинику. Препарат нашли. Заказы нашли. На складе у них работает дама одна. Она в романтической связи с неким Тарановым Аркадием. Именно для него она и выписывала левые накладные. Там много всего, в том числе наркотики. Я не верю, что в клинике вот совсем ничего не знали. Слишком большое количество медикаментов. Сам препарат Денис поехал к себе сверять. «У Зинаиды я был, там все банально». Она такая, знаете ли, сваха для светской тусовки. Пришел к ней как-то этот китайцев и попросил невесту подогнать побогаче. Они пришли на вечеринку, но Зинаида пророчила ему другую девушку. Но наш пострел увидел Лизу и добавил даже денег, чтобы Зинаида представила его именно ей. А к ней он как попал? «Здесь все просто. Его привела Алла Николаевна». «Задолбали они меня все уже. Ладно, работайте». «Там переписывать это барахло неделю, наверное, нужно. Местных привлеките обязательно». Малинин сел на стул и опустил голову на сложенные руки. Осень брела по дорогам Никольска, оглядывала каждый закоулок и ветром выметала последние сухие листья. Ласточкин по привычке шел в родное отделение, где провел большую часть своей жизни. Он медленно оглядывал окрестности и заметил, как ему от дверей приветственно машет старый знакомый – который еще только мечтал о приближающейся пенсии. «Что, Гаврилыч, дом-то не сидится?» — спросил Васяткин, вытирая усы. «От своей бегаю!» — хохотнул Ласточкин. «С утра топорщит мне нервы, что ей нужно какие-то полочки на балконе прибить». «Увидела в журнале она, а мастырить мне?» Но я сказал, что пойду напитываться, как сейчас модно говорить, креативом». Ласточкин посторонился, когда из дверей неровным строем вышли гости из ближнего зарубежья, а следом за ними бежал невысокого роста мужичок. Он тихо говорил по телефону, но до Ласточкина донеслось несколько фраз. «Всех забрал. Да откуда же я знал, что они ломанут сразу на место? Я немного замешкался с документами. Не, ну, конечно, я товарищи, и поблагодарил, хотя у нас бумаги на гастриков все на высшем уровне. Я не работаю с нелегалами. Да, виноват. Ну да, он брательника своего притащил». Тот остался в обезьяннике сидеть. В этом виноват. Прошу прощения. Да отправят его сейчас обратно на солнечную родину. Не беспокойтесь. Мужчина похлопал по борту микроавтобуса, поторапливая курящих на улице работяг, и крикнул. Ну, елы-палы, двигайтесь вы быстрее. И так полдня простое. Это кто? Спросил Ласточкин у Васяткина. Да Вася Потемкин увидел их на остановке и сообщил в отдел. Наши туда, а у этих документов с собой нет. Вот полдня и просидели. «Строители!» «Но у бригадиры правда все их справки и патенты есть. Один только нелегал». «А Васька-то как? Осваивается на новом месте?» — спросил Ласточкин, подходя ближе. «Ну, прежнему участковому память светлая, конечно, но Васька там сейчас на месте. А что? Дом ему дали, а то он здесь с женой и детём в комнате ютился. Особ там не озоруют, закон о Васину зубок знает, да и с людьми хорошо управляется. Да здесь он сейчас». «Иди со своим опером, повидайся», — сказал Васяткин и пошел к недалеко стоящему УАЗу. Ласточкин вошел в отделение, на него пахнуло свежей краской, и он огляделся. Неподалеку паренек, похожий на только что от бывших строителей, красил стену. «Это чего у вас?» — пожимая руку дежурному, — спросил Ласточкин. «Обед отрабатывает. А чего зря сидеть-то?» — усмехнулся дежурный. «Кто его знает, когда за ним приедут? А у меня краска вторую неделю стоит». И начальник Грозный ходит. А красить никто не хочет, все заняты. — Потемкин где? — спросил Ласточкин. — У Симонова. — Скоро придет, садись, подожди, — предложил дежурный. — Не, я лучше со строителем проконсультируюсь, — отрицательно помотал головой Иван Гаврилович и пошел к пареньку. — Звать-то тебя как? — И слом, — буркнул мальчишка. — Ты вот, как строитель, посоветуй мне, — начал Ласточкин. Вдруг мальчишка бросил кисть в ведро с краской и, дико вращая глазами, закричал. «Нет, строитель! Нет, строитель! Меня все говорят строитель, а я нет! Не умею ничего совсем! Я приехал коза пасти, овечка пасти! Я с трех лет пасу и пасти буду! Я на лошади могу, на корове ехать могу, собаку свисты могу, а строить не могу!» Скручив пальцы, громко вещал мальчик. «В прошлый раз сказал, не строитель, не отойди делай! Не так сделал, по шее так надавали, чуть мертвый не стал!» «Тихо, тихо!» — чуть осадил его Ласточкин. «Чего кричишь-то? А сейчас настройку зачем ехал, если строить не умеешь?» «Горелки разбирать, не строить!» «Прости, дедушка, что голос поднял!» — понуро сказал малец и повернулся к стене. «Какие горелки?» — не понял Ласточкин. «Там горелки какие-то надо разбирать. Строить не надо, просто убрать!» Ласточкин глубоко задумался, но к нему подошел Потемкин. «Здравствуйте, Иван Гаврилович!» Тепло поприветствовал он бывшего следователя. «Привет, Васят!» В окошко просунулась голова дежурного. «Василий, благодарю за службу. Мигрантов задержали, и теперь мне есть хоть кому стены выкрасить», скалел зубы лейтенант. они, кстати, к тебе в район поехали. Вот, визитку оставил. Зовут Таранов Аркадий. Если что, сказал звонить, чтобы далеко не ездить. Но обещал за этими своими смотреть». «А чего сгорело у вас там?» спросил Ласточкин. — Ничего, — пожал плечами Потемкин. Ну, кроме того злосчастного особняка. Вася отошел в сторону, а ласточки набрал номер Малинина. — Егор Николаевич, доброго дня. Иван Гаврилович беспокоит. Малинин бежал в своей машине. По дороге он натолкнулся на Варю, не объясняя ей ничего, просто помахал рукой и показал, чтобы следовало за ним. Он набрал телефонный номер и прокричал. — Илья! «Сбрасывай всю бумажную волокиту на протеже, я все время забываю, как ее зовут. Пусть тебя подвезут». Малинин остановился возле стола дежурного. «Ну-ка, карту мне открой на телефоне». «Ага. Вот давай я тебе геоточку скину. Наши неугомонные, походу, всплыли в Никольске. Эээ, попроси, чтобы тебя Иван повез, с нами поедет, он толковый. А люди нам позарез сейчас нужны». Малинин влетел в машину... Мотор взревел, и как только Варя забралась на сиденье, он рванул с места. Ловко петляя в потоке, Малинин бросился на набережную, пересек пару мостов и удивительно быстро выехал на дорогу, ведущую в Никольск. «Алло, Поляков, это Малинин». «Вы все еще на учениях возле Никольска?» — Малинин набрал номер друга. «Отлично. Ласточкина, помнишь?» «Звони ему, он тебе все разъяснит. Нужна помощь. Добро». Варя дождалась, пока он успокоится, и спросила. «Что случилось?» «Они зачем-то вернулись в тот особняк. Там все сгорело и развалилось, но сейчас туда направилась бригада мигрантов. Сказали разбирать завалы. Кому это нахрен надо? Красуски в тюрьме, дети его так и не появились, ну, те, которые Галя и Петя. А Настю мы под охраной держим на всякий случай. Она сама сказала, что домой не поедет, пока все не закончится». Я, кстати, разговаривала с тем человеком после того, как вам какая-то девушка передала бумаги от Данилы. Так вот, когда я с ним говорила, он вспомнил, что Сталечкин был не только мистиком, но и грубым практиком, и что якобы у него есть какой-то особый тайник, где лежат какие-то несметные сокровища. Может быть, они их ищут, они в гиперкуб играют? Знаешь, я уже почти молюсь, чтобы они что-то искали, но именно там, куда мы едем. Я так устал за ними бегать, что мне уже все равно, какие цели они преследуют. Лишь бы накрыть уже эту шайку-лейку, спасти ребенка, придурков этих арестовать и пойти в бар напиться. Если честно, напиться до безобразия. Когда они подъехали к нужному перекрестку, то увидели, что им в хвост пристроился у вас Ивана. «Нам ехать еще часа три. Надо с пользой потратить время. Варя, ты у нас хорошо состыковываешь все данные». У меня, кстати, не очень хорошие новости. Я просмотрела бегло дела, которые мне дали. Так вот, скорее всего, пропажи женщин в этом месте тоже имеют отношение к нашим. Я очень надеюсь, что сегодня им не удастся ускользнуть. Что тебя смущает? Я же вижу, что что-то не так, спросил Малинин. Всего районов, где пропадали девушки, 9, Варя написала на бумажке слово «Никольск». В этом слове букв 8. Почему в 9. Варя, очень сложно разобрать, что в башке у психопатов. Не рей съездил к лечащему врачу, но тот даже отдаленно не смог ничего предположить. Сказал, что у китайцева, кроме мечты о деньгах, еще одна мечта была — жить в другом мире. Но в каком другом, непонятно. Может, он хочет жить в мире, где всеми правит Винни-Пух? Почему Винни-Пух? — опешила Варя. Не знаю. В этом слове букв 9. «Ладно», — Малинин задумался, — «самое плохое — это то, что с ними ребенок. Они отличный щит выбрали, хотя уже не первый раз детей похищают. Штурмом не пойдешь. Надо хитрость убрать». Нива Потёмкина остановилась перед теми самыми воротами, за которыми располагались руины особняка Красуцкого. Вася вышел из машины и, посигналив, направился к воротам. «Есть кто?» — громогласно крикнул он и увидел, что на его зов уже бежит человек. «Здрасте. Что-то случилось?» — спросил Аркадий. «Нет, просто я местный участковый. Приехал справиться, все ли в порядке». Потемкин вошел на территорию. «Да я же все документы показал вам». «Ну, мне вы, предположим, ничего не показывали», — поднял брови Потемкин. «И я не советую вам вот сходу со мной ссориться. Тем более, что одного нелегала вы на вверенную мне территорию уже пытались провести». Так что пойдем сейчас опять документы сверять, а то, мало ли, вы еще человечка по дороге прихватили, а меня потом по кабинетам затаскают. «Простите, как вас по имени-отчеству?» — улыбнулся прораб. «Василий Андреевич!» «Василий Андреевич, ну это опять волокита всех от работы отрывать, процесс останавливать. Может, мы у меня в избушке поговорим?» «У меня и чаек». Аркадий провел пальцами под подбородком. «Французский есть. Познакомимся». Мы здесь надолго, пока все это разберем, уже сколько времени пройдет. А мы с такими яркими представителями власти очень хотим дружить». Потемкин помялся с ноги на ногу, мотнул головой и улыбнулся. «Но только в качестве, так сказать, проверки. Безусловно. Только людей отрывать не будем, а я вам документы еще раз предъявлю». Потемкин ухмыльнулся и проследовал в бывший дом дяди Савы. Проходя мимо рабочих, Аркадий грубо ткнул одного из них в спину, и когда тот зло посмотрел на него, прикрикнул «Работай! Что, зря деньги платят тебе?» «Это не про вашу душу. С участковым знакомиться будем», — громко сказал он, и они прошли внутрь. Спустя полчаса довольный Потемкин громко смеялся, жал на парковке руку Аркадию и говорил, чтобы тот обязательно звонил. «Аркаша, какая здесь рыбалка!» Лихо заломив фуражку на затылок, распалялся Потемкин. «Ничего, что за руль под коньячок?» — спросил прораб. «Не смеши, Аркаша, кто в эту дыру еще поедет, кроме меня? Я здесь и власть, и царь!» — прыснул со смеху Потемкин. «За благодарность спасибо!» — участковый помахал конвертом. «И завтра вечерком я к тебе тогда на шашлычок. Заметано, Василий!» Как хорошо, когда рядом такой приятный человек, а, главное, все понимающий!» Пока машина Потемкина виднелась на дороге, прораб смотрел ему вслед. Вася свернул за лесом и, глянув в зеркало заднего вида, остановился. Он вышел из машины и свернул на боковую тропинку. Там его ждали Малинин, Ласточкин, Нерей, Иван, Варя и отряд спецназа. «Ну что там?» — спросил Малинин. «Извините, пришлось выпить, чтобы не вызвать подозрений». «Аркадий этот». «Таранов?» — спросил Нерей. «Точно. Вот визитка». Потемкин отдал визитную карточку. «Это он делал заказы на лекарство, сказал Илья. «Значит, точно они». «Дальше?» — сурово спросил Малинин. «Я когда в доме этом сидел, то наверху вдруг шаги послышались, причем легкие, как детские. Прорап ругаться стал, сказал, что кошка забралась». С утра выгнал, видимо, вернулась. Ну, бред, конечно. Но я спорить не стал. Не знаю, есть там кто с ребенком или нет, но Малец точно там. Поляков, как действовать будем? Твоя тактика. Малинин посмотрел на командира спецотряда. Сейчас я с Витьком и Агизом пойду лесом. По карте видно, что с обратной стороны лес хорошо к участку примыкает. Он обвел пальцем нужное место на карте. Именно к сторожке, уточнил Ласточкин. Там с обратной стороны лестницы есть, на второй этаж. Но, ребята, будьте аккуратны. Прежний участковый там на растяжку попал. Так со стрелой там и остался». «Чё только не придумают», — сказал Поляков. «Я считаю логично нам всем заходить с леса. А как обезопасим ребенка, я сообщу. И вы сразу на главный вход. Будем всех накрывать». Поляков с бойцами, быстро проскочив под прикрытием ельника, подошли к сторожке. Командир спецназа напряженно осматривал подступы к домику. Рабочие работали, прораб суетился вокруг, в доме движения не было. Но вскоре скользнула занавеска и показалась детская мордашка. Поляков, дав знак бойцам, неслышно скатился с пригорка, нырнул за ствол взрослой ели и замер. До него доносились голоса мужчин, разговор прораба по телефону, в остальном была тишина. Он дополз до стены дома, Но заслышав шаги, успел спрятаться за большим камнем. Че ты орешь на меня? Работают как могут. Только придурок этот ваш жути на меня нагоняет, а так все в порядке. Вы вообще офигели! Еще и дите на меня повесили. Что я с ним делать должен? Да мне похрену, что он твой племяш. Ладно, не ори. Передай своей разлюбезной, что все в ажуре. К вечеру вход точно разберем, проговорил прораб и, схватив ведро, пошел обратно. Поляков спиной скользнул по земле. Неслышно поднялся во весь рост и в три прыжка оказался наверху лестницы. Он увидел, что в комнате за креслом сидит маленький мальчик и с ужасом смотрит на него. Поляков показал ребенку его шарф, который предусмотрительно передала Варя, чтобы ребенок увидел знакомую вещь и неслышно открыл окно. Он жестом подозвал мальчика, и когда тот подошел, Поляков спросил шепотом. «Твою маму Регина зовут?» Мальчишка кивнул, тогда командир улыбнулся. «Она меня за тобой прислала. Не бойся». Перетащив мальчика через окно, командир скоро спустился, незаметно проскочил обратно, передал ребенка одному из бойцов и кратко сказал в рацию. «Пацан в безопасности. Работаем». Оглушенные криками людей с автоматами и завывающими на дороге сиренами, рабочие побросали инструмент и стояли замерев. Вскоре все, включая прораба, лежали на земле со сцепленными за головой пальцами. Малинин прошел в дом, присел за стол и попросил привести к нему Таранова. — Здравствуйте, гражданин Таранов. — Когда приедут ваши работодатели? — устало спросил он. — Я имею в виду Аллу Николаевну и ее подельника. — Вечером, — буркнул он. — Отлично. Значит, будем ждать их на месте, а то я что-то утомился за ними по всем окрестностям колесить. Малинин привстал и позвал Нерея. — Илья, займи человека беседой, чтобы он не скучал. Выйдя на улицу, Малинин оглядел полуразрушенный остов особняка и увидел спешащего к нему Потемкина. «Вася, тебе спасибо. Дальше мы сами. Потому что дело очень серьезное. Надо, чтобы никто подкопаться не мог. А ты пил». «Егор Николаевич, я когда приехал, то рабочих было одиннадцать. Сейчас их 10, тревожно сказал он. «Уверен?» «Да, точно. Ребята в отделе сказали, что точно было 12. — Ну, один там остался, десять здесь. Одного нет. Малинин быстро вернулся в дом. — Где еще один рабочий? — Там все, — хмуро ответил Аркадий. — Не Юли. Их было здесь одиннадцать, — твердо сказал Малинин. — Ну, значит, один сбежал, — пожал плечами прораб. — Не в твоем положении острить, — заорал Малинин. — Ага. Я сейчас его сдам а он потом и мне, и бабе моей кишки на локоть намотает. Он же отмороженный на всю голову, — испуганно залепетал Таранов. Он же больной весь. Они мне и дитё, и этого в нагрузку, мол, он не верит никому. Из захера я вообще с ними связался. Да, были грехи, но эти потянули меня в самую трясину. Начальник, можно я еще глотну коньяка? Сил моих нет больше. Ну, не могу я это в себе нести. Не на шутку разговорился Таранов. Малинин даже сам налил ему рюмку. Таранов нервно выпил, кадык его дернулся, и он затих. «Я устал. Так устал. Они меня совсем запугали, когда я первую девку им привез. Ну откуда ж мне было знать, что они их резать-то будут?» — заплакал он. «Ох, как же хорошо, что вы меня поймали». «Толком говори! Кто еще здесь был? Китайцев его фамилия!» малин грохнул кулаком о стол. «Куда он пошел? Как его найти? Где может прятаться?» — сыпал вопросами Малинин. — Да у него чуйка, как у звери на лесной. Он опасность за Как ваш засланный уехал, он в сторону отошел, и больше я его не видел. Гадино он! Но страшная жуть! Таранов снова потянулся за бутылкой, но Нерей проворно ее убрал. — Расскажите про свою роль в этом преступлении, — спокойно спросил Илья. — Да я что? Я с Лавриком еще с детства знаком был. Он, сука, жестокий, но своих всегда защищал. Мы с ним сначала в поселке и окрестностях чудили, а потом новый вертухай пришел, и парочки наших как не стало. Решили мы с Лавриком в большой город перебираться, а там схрон оставили. Сынок у Лаврика был, так этот кончин его застрелил. Пацаненок мента, ой, простите, вашего привел в скорой, но китайцев их там встречал и никого, сука, не пожалел, Аркадий выдохнул. Лаврик сказал, чтобы я его не упустил, он за сына хотел с ним разобраться. Ох, как он эту стерву встретил в своей жизни, и понеслось. «Мы ж не так много имели по его меркам, по Лаврика», — бессвязно говорил Таранов. «А как с этой связался, так пошли такие суммы!» — он схватился за голову. «Лаврик с ума как сошел, и гребет, и гребет, и ему мало все. А это паскуда, — он покачал головой, — требовало все больше и больше девок. Даже пришлось пару своих поселковых взять, а то звонит чуть ли не ночью, орет, мол, срочно, надо». Ну а где мы ночью-то возьмем? Пошли в местную больничку. Там Лаврик медсестричку одну хорошо знал. Глянули карты и прямо с домов сняли. Карты зачем смотрели? Кратко спросил Маленин, пока Нерей только успевал записывать. Так группу крови. А этот конченый, так он у Валерки на глазах же убил и сына Лаврика, и бабу, и водилу. Детей хоть не тронул. Те как раз аккурат после выстрелов подбежали. Говорит, страховка хорошая будет. Но мента и тронуть не дал. «Не дай тебе вашего тронуть», — он помотал головой. «Я ему по самой неболусе наркоты вел, хотя он уже в отключке был. Сказал, что вырубил, и мы ушли». «Это мне зачтется?» — спросил прораб. «Тебе все зачтется». Малинин вышел на воздух и посмотрел на небо, которое клонилось к закату. «Так, будем надеяться, что он не успел предупредить их. И они все-таки приедут», — вслух размышлял Малинин. Поляков, давай своих ребят туда, в гараж, на въезд и по периметру. Мы здесь осядем. Куда же я свой телефон положил?» Он похлопал себя по карманам. «Точно, в машине оставил. Илья, позвони Варе и остальным, чтобы все тихо сидели, как мыши». В вечернюю тишину леса нарушил звук мотора. Машина подъехала к воротам и, заехав внутрь, остановилась. Человек вышел, размял затекшую спину и открыл дверцу с пассажирского места. «Прошу, сейчас отдохнем, шашлычка нажарим, доставая сумки с продуктами», — сказал мужчина. «Тебе лишь бы пожрать». «Алла, ну не ругайся. Все одно за вечер разобрать не успеют», — Лавр огляделся. «Я венца твоего любимого взял. Вон аркашкой и костер запалил». «Сынка поминать будешь?» — спросила женщина. шашлыками». «Алла, я всегда знаю, на что иду. И он знал. Не будем о грустном». Парень прожил хоть и короткую, но яркую жизнь. Мужчина пошел вперед. «Аркашка, встречай гостей!» – прокричал он. Когда они достигли сторожки, то Лавра толкнул дверь и прошел на середину тепло натопленной комнаты. За ним, брезгливо подбирая полы длинного пальто, вошла Алла Николаевна. Нерей аккуратно прикрыл дверь и встал у них за спиной. Мужчина и женщина на секунду удивились, когда из-за косяка показался Маленин. Алла Николаевна дернулась бежать, но ее перехватил боец спецназа, вышедший из-за шкафа. — Все, приехали. Это конечная остановка, — тихо сказал Малинин. Лиза сидела за столом и разглядывала фотографии. Вдруг телефон ее ожил и завибрировал. Она взглянула на экран и увидела имя Малинина. — Здравствуйте, Егор Николаевич. — Здравствуйте, Лиза. Хочу вас порадовать. — Все закончилось. Вам больше не нужно сидеть в заключении. Вы их поймали! радостно выкрикнула девушка. Да, хочу пригласить вас отметить это событие, проговорил Малинин. Я сейчас за вами приеду. Спасибо, я выхожу. Лиза быстро поднялась в кабинет Данилы. Увидела его склоненную над бумагами голову. Данила, они всех поймали, тихо сказала она. Это хорошо. После того дня когда Лиза рассказала о себе всю правду, она наутро попросила Данилу все-таки прервать их отношения. Ей казалось, что замешанные на лжи с ее стороны чувства могут только навредить Даниле. Он пытался ей объяснить, что это не так и его любовь не имеет ничего общего с произошедшим, но девушка была непреклонна. Она хотела разобраться в себе За мной сейчас приедет малинин он звонил ты вот так уедешь — печально спросил Данила. «Да — Да? Лиза вздохнула. — Сегодня да. Но я обязательно вернусь завтра, и мы еще раз поговорим. Но сейчас я хочу выйти из этого здания, а то я с ума здесь сойду. Я могу поехать с тобой? И чего не так поздно-то? Ночь на дворе. Данила привстал, но Лиза остановила его движением руки. — Не надо. Дай мне отдохнуть. — А знаешь... Мы так давно все ждали этого, что я даже рада, что ребята позвонили мне сразу. Данила пожал плечами, и девушка убежала. Он видел через окно, как она снова садится в автомобиль, как тот, на секунду притормозив, вдруг резко вывернулся двора и уехал вместе с Лизой. Пока Данила наблюдал, как машина скрывается из виду, его телефон ожил, и появился незнакомый номер. — Данила, это Малинин. Здравствуйте, поздравляю. «В смысле? Ты откуда знаешь?» — спросил Малинин. «Так мне Лиза сказала. Она сейчас же к вам в машину села». Малинин закричал, пересыпая свою речь отборным матом. «Беги, тормози срочно! Это китайцев! У меня телефон пропал! Мы мчимся в Питер, но у него фора была!» Данила бросил трубку, схватил со стола ключи от машины и рывком открыл дверь к ребятам в технический отдел. «Помните, как я запретил активировать маячок в телефоне Лизы? Сейчас же срочно включить его, срочно! Информируйте меня по телефону!» Данила надел наушник и прыгнул в свою машину. Колеса вгрызлись в землю, и внедорожник, сделав огромный прыжок вперед, выскочил на дорогу. Данила судорожно искал на ночных пустых улицах тот автомобиль, что увез Лизу, но тщетно. Вдруг прямо в ухо прорезался голос. «Данила!» Они едут перед тобой в километре. Иди по параллельной улице». Следуя указаниям технарей, Данила, путаясь в ночном холодном тумане, выскочил к парковой зоне. Он увидел перед собой знакомую машину и, выскочив, подбежал к ней. Но внутри салона было пусто. «Данила, она должна быть прямо перед тобой!» «Да понял я», — осадил его мужчина, увидев телефон Лизы на сиденье. Вбежав в парк, Данила вспомнил рассказ Лизы о том, куда ее водил китайцев в их последнюю встречу. Но парк был такой большой, что найти их было сродни иголки в пресловутом стоге сена. Данила на минуту остановился и бессильно огляделся. Он увидел спешащих покинуть парк собачников и понял, что те как раз могут возвращаться из дикой части. — Вы мужчину с женщиной не видели? — крикнул он. Да совсем обалдели, запричитала тетка с большим лохматым псом. Я Эрика еле удержала, он так испугался. Баба пьяная, мужика ее чуть не на себе тащит. Твоя, что ли? Моя. Куда они пошли? Бросать таких надо, назидательно сказала дама. Куда пошли? почти прорычал Данила. Туда писнула она и ткнула пальцем на одну из тропинок. Придурки одни кругом. Собака уже спокойно не погулять. Данила в три прыжка оказался на тропинке и побежал вглубь парка. Он петлял между деревьев, совершенно не понимая, где нужно искать дальше, как вдруг увидел отблеск проглянувшей луны в местном водоеме. Данила раздвинул кусты и ужаснулся. Чуть поодаль на земле лежала Лиза, а вокруг нее, причитая, ходил мужчина. Мужчина закрывал лицо руками, шептал, жестикулировал, но вдруг остановился и прислушался. Потом он повернулся спиной к Даниле, встал на колени перед девушкой и склонил свою голову над нею. Данила бесшумно пересек полянку, но в последний момент сучок треснул под его ботинком, и китайцев оглянулся. Его лицо было абсолютно белым. Бескровные губы синели тонкой нитью, и обычно узкие глаза были огромными и сияли, потому что в них отражалось ночное светило. «Уходи!» – прошепел он. Данила бросился на него, но Китайцев отпрыгнул в сторону. Он скрючил кисти рук и умудрился схватить Данилу. Мужчины боролись. Данила чувствовал железную хватку Китайцева и понимал, что тот превосходит его силой. Но боязнь за Лизу и за свою жизнь придавала сил. Адреналин плескался в крови, и Данила наступал. Китайцев вдруг сильно ударил носком ноги Данилу по колену, Тот осел, но не отпустил соперника. Вдруг Лиза пошевелилась и, открыв глаза, обнаружила себя лежащей на земле, а не так далеко увидела дерущихся мужчин. Она с трудом поднялась, разглядела в борцах Китайцева и Данилу и закричала. Пошатываясь, девушка вскочила на ноги. Но Китайцев увидел, что Лиза очнулась и с какой-то нечеловеческой силой сбросил с себя Данилу и опрокинул его в пруд. Китайцев выхватил нож, торчащий в дереве, и в секунду очутился возле Лизы. Он занес руку с клинком, облитым лунным светом, но девушка смогла сделать широкий шаг назад. Данила прыгнул на берег, зацепился, упал, снова поднялся и побежал на Китайцеву, однако тот ловко увернулся и снова оказался возле Лизы. Он схватил девушку за волосы, открыл ей горло. Высоко подняв руку и что-то крича, Китайцев направил сверкающее лезвие к пульсирующей вене на шее девушки. Вдруг прогремел выстрел, нож сменил траекторию, упал из обессилевших пальцев Китайцева, и тот ничком свалился вслед за ним к ногам Лизы. На секунду все замерло. Потом послышался шорох, и на поляну вышел медикамент с пистолетом в руках. Денис взял под локоть оцепеневшую Лизу и отвел ее в сторону. Потом помог подняться Даниле и проверил пульс Китайцева. «Егор Николаевич, это я. Я успел», — сказал он по телефону. «Нет, этот мертв. Это был единственный шанс ее спасти». Лизу начала колотить, как в лихорадке. К ней подошел Данила, но она ринулась от него в сторону и подошла к медикаменту. «Он точно не живой?» — спросила она. «Точно!» — медикамент выдохнул. «Сейчас наряд приедет, и скорая. Идите к своему мужчине. Он за вас сражался, как лев». Лиза словно каменная повернулась к Даниле и пошла прямо к нему. Но, не дойдя пары шагов, сознание у девушки помутилось, и она упала. Стеклянные двери бесшумно распахнулись, и по полированному до блеска полу прошлись женские каблуки. На встречу гости поднялась девушка из-за изящной стойки и с самой радушной улыбкой спросила даму о цели визита. Я к нотариусу Гордеевскому». Девушка кивнула и подняла телефонную трубку. Подождите, пожалуйста, 20 минут. Сейчас у него клиент. Вы можете присесть в холле или в нашей кофейне. А как только Станислав Романович освободится, я немедленно вас найду. Женщина поджала губы и беззвучно удалилась в ту сторону, где витали кофейно-ванильные ароматы. Она присела за столик и, попросив принести минеральной воды, взглянула на экран телевизора, где беззвучно шел очередной выпуск новостей. Но ей совершенно не нужно было слышать, что говорит диктор. Она и так знала, о чем речь. Речь шла о том, что сегодня в следственном изоляторе скончался известный бизнесмен Красоцкий Анатолий Викторович. Женщина скользнула глазами по официантке, покивала в знак благодарности за принесенный заказ и погрузилась в чтение, открыв книгу. Спустя положенное время к ней подошла секретарь и сказала, что нотариус готов ее принять. — Добрый день! — Гордеевский поднялся навстречу своей клиентке. — Прошу вас, присаживайтесь. — Благодарю. Я по поводу завещания, — тихо сказала женщина. — Подскажите мне имя усопшего. Скинул брови нотариус. Красудский Анатолий Викторович. Женщина открыла свою сумочку и достала из нее небольшую карточку золотого цвета без единой надписи. «Вот мои документы», — сказала она. «Великолепно. Прикладывайте сюда». Нотариус подставил считыватель. «Отлично. Но для завершения процедуры и идентификации вас как действительного наследника у меня есть инструкции, согласно которым вы должны предъявить еще пару вещей» безусловно дама достала амулет с синим камнем а также коробочку в которой лежал похожий на амулет предмет только в два раза больше это все нет требуется кое что еще нотариус посмотрел на нее я точно знаю что только эти предметы должны быть предъявлены строго сказала женщина нет нотариус поднял на нее глаза вы не правы я ничего не понимаю Мы с вместе составляли перечень предметов для идентификации личности. Список невозможно поменять, — она развела руками. «И тем не менее я не могу вручить вам требуемый пакет», — сказал нотариус. «Нет, это ошибка. Смотрите еще раз», — повелительно сказала она. «Ищите. Мне необходимо получить его сегодня». «Увы», — развел руками нотариус. «Почему? Это ошибка». «Хотя бы потому...» Вдруг послышался голос из-за спины женщины. «Многоуважаемая Маргарита Николаевна!» «Что произошла утечка неверной информации?» «И Красуцкий жив!» Маленин вышел из-за боковой двери и присел рядом. «Я понимаю, каково ваше разочарование, когда вы столько лет являлись мозгом, душой и сердцем этой чудовищной схемы, и сейчас, когда вы уже у цели, она ускользает от вас навсегда». Малинин смотрел на застывшую, как изваяние, женщину. Было видно, что мозг ее бешено работает, хотя на лице она старалась показать невозмутимость. Как я понимаю, амулет принадлежит лично вам. А вот его увеличенная копия по стечению обстоятельств находилась у Лизы, а из ее дома переехала в хранилище вещдоков. А оттуда, как я понимаю, подполковник Лыч, ныне действительно покойный, вещь эту стянул и передал вам о чем перед своей смертью он дал довольно объемные по сути и содержанию показания. А также много интересного рассказала Аула Николаевна и все остальные члены вашей банды. Маленин открыл дверь в коридор и позвал полицейских. «А вы думали, что теперь, когда все за решеткой, вы одна сможете наслаждаться всеми благами мира? Молчите? Ну, молчите. Мне уже все равно». Маргарита Николаевна не издала больше ни звука и лишь скривилась, когда на ее запястьях защелкнулись наручники. «Спасибо, Стас. Сыграл ты отлично», — сказал Малинин. «А чего нотариус этот?» «Да обалдели совсем», — сказал мужчина. «Придумали цирк. Принесите то и все, мы в высшей лиге. Как будто закон не для них. Тоже пойдет под суд. Потом гулять в колонию, наверное. Ты представляешь, сколько можно дел наворотить? Устроили тут подпольный нотариат для избранных». Красудские с Маргаритой завещаниями обменялись. Точнее, написали каждый на имя другого. Это было для них как охранная грамота. И если один умирал, то второй вполне мог забирать себе все. Зачем они это сделали, я не знаю, но факт остается фактом. «Будем разбираться», — проговорил Малинин. Егор покинул здание, сел в машину и направился к зданию управления. В кабинете уже почти все были в сборе. «Как прошло?» — спросила Варя. На ура! Она, конечно, молчит, но бежать ей некуда. Сейчас ей займутся еще следователи, а я на сегодня официально объявляю выходной. Самую тяжелую и основную работу мы с вами сделали. Гидру вытравили. Конечно, еще много работы, нужно опознать всех жертв, найти тела, провести сотню допросов, но это уже рутина. Причем необходимая рутина. А сегодня давайте немного отпразднуем нашу маленькую победу. Вы, ребята, все просто большие молодцы. Зачем ей все-таки нужно было это завещание? Спросила Варя. Мы вскрыли его, там было завещание, но основное, я думаю, это карта, которая должна была храниться там. А на самом деле давно уже была у нас. Там еще масса вещей, но, честно, я так устал от этого дела, что, думаю, пусть они полежат пока у нас в вещдоках. Малинин развел руками. Маргарита, скорее всего, думала, что с помощью нее найдет сокровище но скажу вам, что ребята Данилы быстро рассчитали весь путь и прошли его с нашего разрешения. И что вы думаете?» Малинин выдержал паузу. «Пока я ехал сюда, мне позвонил Иван и сказал, что тайник оказался пуст. Сталечкин, видимо, давно все вывез оттуда». «Не стыкуется», — тихо сказала Варя. «Варвара, я даю твоей умной голове официальный выходной», — рассмеялся Малинин. Главное, что нашли тех, кто очень долго, безнаказанно убивал. Медикамент, вытянувший ноги на пол кабинета, копался в телефоне и покачивал головой в такт музыке, трещавшей в наушниках. Вдруг Денис подобрался, лицо его даже как-то просветлело, он вытащил вкладыши из ушей и посмотрел на Малинина. «Ну, я так понял, у нас выходной?» «Верно. Мы с ребятами хотим после семи посидеть в баре». Все-таки дело непростое закрыли. Но, боюсь сглазить, ждем, когда приказ принесут о том, что одобрено формирование специального отдела», — с улыбкой ответил Егор, лицо которого выглядело уставшим, но довольным. «Тогда я побежал». Медикамент молниеносно собрался и быстро пересек комнату, но с дверью он поравнялся как раз в тот момент, когда в кабинет зашла высокая белокурая женщина с тонкими чертами лица. Ее походку несколько сковывала узкая серая юбка, поэтому она не сразу успела уйти с дороги бежавшего Дениса. Женщина охнула, когда он буквально сшиб ее с ног, зацепилась за косяк, но медикамент успел ее подхватить и поставить на ноги. Он даже не извинившись вышел за дверь и стал слышен только топот его быстрого шага. «Куда это он?» — спросила Варя, удивленно глядя вслед обычно спокойному и вальяжному Денису. — Боюсь, что в отпуск длиной недели в две, — стукнув карандашом по столешнице, — сказал Малинин. — Есть одна слабость у нашего Дениса, которая приезжает раз в года полтора, и мы теряем его сначала в омуте любви, потом в омуте запоя, — тихо проговорил он, глянув на подошедшего к столу Нерея. — Думаешь, снова приехала? — Уверен. Хорошо, что сейчас все закончено с делами. — Егор Николаевич, разрешите представить? «Унги Аллас, наш новый следователь. Если бы не она, то мы бы эту сокровищницу в лесу еще неделю разбирали». «Приятно познакомиться, Унги». «Вот как бывает, вместе работаем уже, а встретились только сейчас». Малинин протянул руку Унги. «Что ж, добро пожаловать в наш коллектив». «Мне тоже приятно, что удалось к вам попасть». Она пожала руку Малинину. Их знакомство прервал аккуратный стук в дверь, и в кабинет вошла тоненькая девчушка с очень серьезным лицом и с папкой в руках. «Разрешите обратиться, товарищ подполковник», — сказала она. «Разрешаю», — весело ответил Малинин. «Вам просили передать приказы». Девушка передала папку и удалилась. Малинин долго шевелил губами, читая бумаги, улыбнулся и взглянул на вновь открывшуюся дверь. На пороге появился береговой. «Поздравьте, вот и я!» — улыбнулся он. «Добро пожаловать, товарищ майор!» — шагнул к нему навстречу Малинин. «Да ладно!» — недоверчиво улыбаясь, сказал Береговой. «Да, друзья, в первую очередь я вас поздравляю!» — Малинин оглядел присутствующих. Наш отдел утвердили и даже дали еще две дополнительные единицы. «Во-вторых, товарищу Береговому присвоено внеочередное звание майора». «Товарищам нерею и алас объявлена благодарность занесением в личное дело товарищу меченый он сделал паузу присвоено в неочередное звание старшего лейтенанта но и перед вами полковник малинин громогласно закончил он здесь еще сюрприз для медикамента припасен но мы его не будем тревожить сейчас потом обрадуем лукаво произнес малинин а теперь ребята давайте оставим кабинет хоть ненадолго но в покое Пошли праздновать. Мы заслужили. Мрачный ноябрь скреб свинцовыми тучами неба, промозглый ветер и ледяной дождь стенали за окнами. Малинин услышал стук в дверь и поднял голову. «Войдите!» «Доброе утро, Егор Николаевич!» На пороге стояла Варвара Мечина. «Разрешите войти?» «Проходи, Варя, что у тебя?» Мне не давали покоя все-таки те пропажи девушек, которые не вошли в число пострадавших в этом деле. Девушка остановилась у его стола. Я взяла тех, кто приехал на место своей пропажи из другого города. Я долго копалась и сравнивала их. И у меня получилось название «Карельск». И что? Я связалась с местным отделом и попросила информировать меня о случаях, не вписывающихся в обычную криминологическую обстановку в городе. Сегодня утром там обнаружили странный труп женщины. Я могу быть на месте через полтора часа. Они обещали подождать меня. Варвара положила перед Малинином сводку на сегодняшнее утро. Карельск, со вздохом сказал Малинин. Что ж, Варвара, собирайся. Ты едешь от нас, как, скажем, практикантка. Не нужно сразу раскрывать все карты, посмотри, что там. Я подъеду сразу, если все подтвердится. Малинин подошел к окну и посмотрел на ломающийся под тяжестью туч небосвод. Интуиция не подвела его. Это дело еще не закончено. Он дал людям необходимый отдых, но теперь придется снова взяться за работу. Лиза ехала в автобусе. Выезжая из Питера, она еще купалась в последних теплых днях, а сейчас вокруг были только снега, вьюги и метели. Девушка, прислонившись головой к холодному стеклу окна, смотрела на монотонный пейзаж и размышляла о последнем разговоре с матерью. После которого решение найти Морозова и все-таки рассказать ему о своих чувствах пришло само собой. Лиза уже неделю добиралась до того места, куда уехал Данила искать свои очередные мистические сокровища, и уже три дня наследовала за ним по пятам, но он успевал уезжать, и неизвестно было, найдет ли она его на этой стоянке. Автобус вдруг резко остановился, и девушка близко познакомилась с впереди, стоящей спинкой соседнего кресла. — Ну, кому там надо было в Таракановке выходить? — просипел водитель. — Давай, шевелись, а то метель идет. Остальные тоже домой хотят. Вывалившись в неудобной длинной дубленке из автобуса, Лиза огляделась. Она стояла на краю какой-то затерянной в снегах деревни. Вокруг метали зимние вихри, ветер ломал ветки деревьев, и свет горел только в домике, что примостился внизу. Согласно сбивчивым объяснениям не очень трезвого водителя такси, Данила вышел именно здесь. Лиза огляделась в поисках спуска и увидела чуть поодаль подобие дорожки, прорубленной в высоком Насте. Кое-как дотащив модный чемодан, у которого уже давно замерзли и не крутились колесики, Лиза с ужасом посмотрела на круто смотревшую вниз полосу тропы. Она сделала первый неуверенный шаг, поставила позади себя чемодан и сразу же поскользнулась девушка упала на свой багаж и окрестности огласились истошным женским визгом лиза летела на чемодане как на санках ледяной ветер резал глаза снег набивался в рот и ноздри остановилась она только тогда когда во весь опор влетела в мягкий недавно собранный сугроб у порога дома лиза барахталась в снегу когда на него упал треугольник света и на пороге появился изумленный данила «Лиза?» — промолвил он, глядя на пытающуюся встать девушку. «Нет!» — Лиза крепко выругалась. «Летучий голландец любви! Лиза, кто еще? Только я умею так вляпываться!» Лиза, наконец, встала, но, сделав следующий шаг, запнулась за ручку многострадального багажа и упала прямо в объятия Данилы. «Откуда ты здесь?» — все еще не веря в происходящее, промолвил Данила. «С этой...» — Лиза снова перешла на лексикон сапожника. «Горки!» Ничего не понимаю. Все просто. Если бы я тебя не нашла и не сказала, что я тебя люблю, то, наверное, мне казалось бы, что я в жизни что-то не сделала. Я не знаю, питаешь ли ты ко мне хоть какие-то чувства, но переночую я явно у тебя. Я очень рад, что ты здесь. Но ведь я твоей маме оставил номер телефона. Я надеялся, что ты мне позвонишь. Сюрприз, — саркастично заметила Лиза. С мамой я потом разберусь. Она дала только адрес. Можно я войду в дом? Я уже себя всю отморозила». Данила с Лизой скрылись за дверью деревянной избы, перед окном начали мелькать тени, потом стало видно, что мужчина обнял девушку, что-то ей сказал и прижал к себе. Морозная ночь закружила их пристанище в танце белых покрывал, ветер завыл песню о своих путешествиях и под сенью этого ночного представления Никто не заметил непрошенного гостя, который наблюдал за избушкой из-под прикрытия стоящего неподалеку леска. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.